Глава десятая. Неблагонадежный. Мосье Робине, не раз мужественно выходивший из критических положений, жил теперь в постоянном страхе. Этот общественно опасный мечтатель, дорвавшийся до диктаторской власти, этот Максимилиан Робеспьер, оказался более чудовищным деспотом, чем все французские короли вместе взятые. Он поднял руку на священные основы собственности, «Мы не допустим, чтобы привилегии толстосумов заменили упраздненные привилегии аристократов», — провозглашал кровожадный безумец. «Свобода и равенство останутся пустыми словами, если все наши законы и установления не будут преследовать цели покончить с несправедливым распределением благ». Но потом правдом утешил. «Не бойтесь, выдренные душонки, для которых существует единственное божество деньги, я ваших сокровищ не трону». Однако уже на завтра нравные диктаторы забыл о своем похвальном намерении и под восторженные аплодисменты якобинцев на всю страну прокричал изречение другого безумца, похороненного по соседству в эрменон Если в демократическом государстве горсточка людей владеет во много раз большими богатствами, чем средний гражданин, то либо это государство гибнет, либо перестает быть демократией. И диктатор отдал команду. Декларацию прав человека и гражданина необходимо пополнить ограничительными параграфами касательно собственности, иначе все права окажутся действительными только для богачей, спекулянтов и биржевых акул. Рубинэ оказалось, что Робеспьер произнося эти слова, метит прямо в него, что он пальцем указывает на него, безобидного старика. Он дрожал за свою драгоценную 75-летнюю жизнь, и еще больше дрожал он за Жильберту, вдову знатного аристократа, сражавшегося против республики. В Париже Робинес совсем не показывался, жил уединенно, вместе с Жильбертом и малюткой у себя в латуре, в домике садовника, одевался и держал себя, как старый крестьянин. Он с радостью взял бы в охапку Жильберту и ребенка, и сегодня же перебрался с ними через границу, в Испанию. Жильберта не хотела никуда уезжать. Возможно, что все обстоит так, утверждает дедушка, думала она, но в глубине души она, Жильберта, уверена, что все кончится хорошо. Вот и Фернанд считает, что она ни в коем случае не должна растить свое дитя среди детей эмигрировавших аристократов, что надо приучать девочку к честному и разумному образу жизни. И разве Фернанд думает о бегстве, хотя закон о неблагонадежных касается его не меньше, чем всех их? А ведь он, несомненно, очень страдает при виде царящих вокруг неумеренности и несправедливости. На его лице появились ранние морщинки, Ей даже казалось, что Фернанд сильнее хромает, но он подавляет все сомнения и не устает с юношеской восторженностью твердить о счастье жить в такое время. Жирарден часто приезжает в Латур. Робяна навещал его в Эрменнанвиле. Робина говорил, что опасно поддерживать отношения с неблагонадежным бывшим. Жирарден осуждал Робине, за то, что тот из чистой трусости довел прекрасный замок Латур до полного запустения. Каждый считал другого несносным брюзгой и задирой, и все-таки они снова и снова встречались. Они сидели друг против друга. Старый, одинокий, недовольный. Робине ругал философов, виновных во всем. Жерарден, страясь поддеть его, обвинял алчных толстосумов, приведших Францию к катастрофе. Кто, как не они, мешал проведению реформ, когда еще можно было спасти положение? И в одном лишь старики соглашались. Произвол, захвативший власть черни, не может сравниться ни с каким произволом попов и придворной клики. Робинэ желчно пророчил, что такое безобразие все равно долго не продлится. Парижские властители только и держатся, что на принудительных займах немыслимо, чтобы режим, расшатывающий основу всякого общества, частную собственность, мог устоять. Не пройдет и нескольких недель, как войска союзников займут Париж, и тогда конец уродливому фарсу. Занавес опустится. Уродливый фарс, возражал Жерарден. Мосье Робина хватил, пожалуй, через край. Господа эти варвары, допустим, но в том, как они попросту не желают считаться с поражениями. Как наперекор всему провозглашают все более суровые законы и все бесстрашнее атакуют врага, во всем этом есть что-то от величия античного мира».